Требовало такого расположения. Кроме того, я не хотел смешивать свои части с этими грабителями. Надо помнить, что эти горцы превратились в наемников. Вначале положение было сравнительно спокойно. На правом берегу Днепра шли восстания, плавни были полны партизанами. Я стал снабжать их оружием и разработал план переброситься на правый берег Днепра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 или отрезано от перешейков. Штаб Деникина понял не сразу, а Врангель теперь никак понять не хотел, что прорыв в Северную Таврию грозит гибелью всей армии. И я решил подать рапорт об отставке после боя. А теперь донес Врангелю, что после окончания назревающего боя прошу разрешения приехать к нему для доклада по очень важному вопросу. Ответа не было, и думать о чем-нибудь другом, кроме фронта, Не приходилось. Против моего участка красные собрали пятнадцатую стрелковую, латвийскую, пятьдесят первую и пятьдесят вторую стрелковые дивизии. Как известно, тогдашние красные дивизии были девятиполкового состава и, кроме того, имели не менее полка конницы. Слабее всех числом были латвийская и пятьдесят вторая дивизия, но и у них полки были трехсотштыкового состава. то есть вроде моих, но зато полков было 18, а с 15 и 51 дивизиями 36, а у меня их было 8. 15-я дивизия была очень крупного состава и насчитывала более 10 тысяч штыков, но состояла из мало обученных людей. Всего насчитывалось у красных от 20 до 25 тысяч штыков. Сведения эти потом подтвердились.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 из которых четверть были тяжелые, с пятым, м двадцать вторым, двадцать четвертым бронеотрядами. Конницы было от тысячи до двух тысяч шашек. Всему этому я мог противопоставить 13-ю и 34-ю пехотной дивизии четырехполкового состава, всего около трех с половиной тысяч штыков, 8-й кавалерийский полк с туземной бригадой, около двух тысяч шашек при 38 легких,